От чего рассеивается свет? Почему поверхности одних предметов отражают свет хорошо, а других так себе? Почему одни выглядят зеркальными, а иные матовыми? Наверное, дело заключается в том, насколько хорошо эти поверхности отполированы. Действительно, посмотрите внимательно на устройство самого обычного зеркала. Ведь это не что иное, как плоское стекло, покрытое с одной стороны ровной, будто отшлифованной металлической пленкой. Благодаря стеклу эта поверхность металла может долго сохраняться плоской и отлично выполнять роль, как говорят, прямого зеркала. А теперь взглянем на плоскость фанерной двери, окрашенной белой краской. Поверхность двери, конечно же, кажется нам светлой, но согласитесь, что никакого зеркального эффекта нет. Всмотревшись, а еще лучше поводив пальцем по поверхности фанеры, мы убедимся в ее шероховатости. Значит, падающий на нее свет, разумеется, частично отражается, но как попало, в разные стороны. Иными словами, свет рассеивается. Так рассеивают солнечный свет облака, особенно в пасмурную погоду, Так рассеивают свет лампы, смягчая его, матовый шар. Но почему, мы сказали, частично отражается? А надо не забыть о том, что свет может и поглощаться. Для примера скажем о том, что хорошее зеркало даже в ясный жаркий день не нагреется, отразив почти все солнечные лучи, а белая ткань, несмотря на то, что рассеет, отразит в разные стороны многие из падающих на нее лучей. Часть из них все же поглотит и немного нагреется. А уж про темную ткань и говорить не приходится.